Она так его любит, — думалось Ребекке, — что всё ему простит. Она так привыкла ко мне, что без меня ей будет трудно, я в этом уверена. Когда же выяснится, произойдёт сцена, будет истерика, страшная ссора, а затем наступит великое примирение. Во всяком случае, что пользы откладывать? Жребий брошен, и теперь ли, завтра ли, всё равно.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 как обрадовалась бы миссис Бьют, да и Матант, если бы я заняла положение выше её. Я могла бы стать кому-то маменькой, а не... Ой, я трепещу, трепещу при мысли о том, что скоро всё раскроется. Сэр Пит знает теперь, что я замужем, но, видимо, не слишком огорчён, так как ему неизвестно, кто мой муж. Матант чуть ли не сердится, что я отказала ему. Но она...